Флоренция 20 июня. Карточный домик рухнул. Я получил письмо от тетки. Анеля выходит за Крамицкого, и свадьба состоится через несколько недель. Анеля сама назначила такой короткий срок. По получении письма я сел в вагон и хотел ехать в Плашов, отлично понимая, что такая поездка — одна глупость, которая ни к чему не приведет. Вот почему я теперь во Флоренции. Меня точно что-то подхватило и унесло. Но я, собрав все свои силы благоразумия, остановился здесь». Флоренция, 21 июня. Одновременно с письмом тетки я получил Ферхпах с адресом, написанным женской рукой. Но почерк не аннели и не ее матери. Ни одна из них не написала бы этого. Здесь я вижу проявление остроумия и злобы Снетынской. Впрочем, мне все равно. Меня глушили палкой по голове, и я ошеломлен. Но я замечаю, что это более потрясает меня, чем причиняет боль. Не знаю, что будет дальше, потому что раненые пули сначала не чувствуют боли. Однако я не выстрелил себе в лоб и не сошел с ума. Я смотрю на Лунг-Арно и стал бы раскладывать пасьянсы, если б только умел. Словом, я чувствую себя хорошо. Что собаки загрызли зайца в присутствии его добрых друзей — это старая история. Вероятно, тетушка сочла свою христианскую обязанностью рассказать Нелли то, что я написал ей в письме из Пейли, и она рассказала. Флоренция, 22 июня Утром, когда я просыпаюсь, или, вернее, когда открываю глаза, я повторяю себе — «Неужели это та самая Анеля выходит замуж за Крамицкого, которая была такой доброй и любящей, которая не ложилась спать, не дождавшись меня из Варшавы, и которая смотрела мне в глаза, слушала то, что я говорил, и каждым своим взглядом, каждым движением говорила, что любит меня». Неужели она не только будет Крамицкой, но через неделю после свадьбы ей самой будет странно, как она могла колебаться при выборе между каким-то плашовским и таким Юпитером, как Крамицкой. Странные однако вещи творятся на свете. Мне делается страшно, что я теряю охоту жить. Вероятно, пани Целина и Снятынская теперь принимают Крамитского «Альпари» наравне и прокатываются на мой счет. Но лучше было бы, если бы они оставили в покое Анелю. Однако же тетка согласилась на все, хотя знала и видела, что Анеля не может быть с ним счастлива. сабажа же она пишет, что Анели выходит замуж из -за отчаяния, Вот это длинное проклятое письмо. Благодарю тебя за последнее известие. Тем более, что твое первое письмо из Пели было не только решительно, но и ужасно. Я не хотела верить, чтобы ты не питал к этой бедной девочке не только никакой привязанности, но и сожаления. Во всяком случае, милый Леонтий, я не хотела И не уговаривала тебя, чтобы ты посватался, Канели. Я только просила тебя написать ей хоть одно теплое слово. Даже не прямо ей, а просто в письме ко мне. И верь мне этого, было бы достаточно. Она любит тебя так, как только может любить подобная ей девушка. Войди в мое положение. Что я должна была делать по получении твоего письма? Могла ли я удержать дольше Анелю в ее заблуждении и тревоге, которые, видимо, разрушали ее здоровье? Хвостовская нарочно посылает за письмами в Варшаву и приносит их сам утром к чаю. Анели увидала, что между другими письмами было письмо от тебя. «Бедняжка!» Она всегда поджидает Хвостовского и берет у него письма, как бы для того, чтобы положить их подле моего стакана, а на самом деле, чтобы увидеть, нет ли на конверте почерка твоей руки. Увидев твое письмо, она заволновалась и начала наливать нам чай, да так неловко, что ложечки зазвенели в чашках. Меня как будто кольнуло какое-то предчувствие. Я заколебалась и хотела отложить письмо в сторону, но, подумав, не захворал ли ты, не могла удержаться и вскрыла его. Но, Боже, сколько мне стоило сохранить спокойствие! Я чувствовала, что Анели не сводит с меня глаз, однако ж я кое-как оправилась и даже могла сказать, «М -м, «Леонтий по-прежнему грустит, но, слава Богу, здоров и посылает вам поклон». Анели спросила меня, Долго ли ты пробудешь в Италии? Я поняла, что заключается в этом вопросе. Но у меня не хватило духа сказать правду. Тем более, что это было при хвостовском и при прислуге. Я ответила. Недолго. Я думаю, что он скоро приедет. Ах, если б ты видел ту радость, которая озарила ее лицо, и усилий, чтобы не расплакаться. «Бедняжка! Мне самой плакать хочется, когда я вспомню об этом. Что я передумала после этого, возвратившись в свою комнату, ты, конечно, не поверишь. Но ты написал ясно. Желаю ей счастья с Крамицким». И я сочла своим долгом открыть ей глаза. Скоро она пришла ко мне, и я сказала ей «Анеля, я знаю, что ты умная, хорошая девушка, а потому можешь примириться с волею Божией, но мы должны поговорить откровенно. Я знаю, дитя мое, что между тобой и Леонтием начинало возникать что-то вроде привязанности, и я радовалась, смотря на вас. Я сама желала этого, но, верно, на это не было Божьей воли». «Если ты питала какие-нибудь надежды, то откажись от них». Она побледнела, и я думала, что она упадет в обморок. Но, к счастью, этого не случилось. Она только склонилась к моим коленям и спросила, «Тетя, что он пишет?» «Сначала я защищалась, потому что не хотела передавать твои слова» но затем решила, что для нее же лучше будет, если она узнает всю правду. И я, наконец, сказала, что ты желаешь ей счастья с Крамицким». Она встала с колен и холодно проговорила. «Пожалуйста, поблагодарите его». И сейчас же ушла. «Я боюсь, что ты останешься недоволен тем, что я буквально повторила твои слова» не смягчай их никакой любезностью. Но раз ты решительно отказываешься от Аннели, то мне трудно было дать ей понять это иначе. Чем тверже она будет убеждена, что ты с нею поступил нехорошо, тем скорее забудет тебя. Наконец, если тебе это будет неприятно, то подумай, сколько мы втроем перенесли горе в особенности Анели. Правда, у нее много самообладания, я даже не ожидала этого. Но она весь день слова не сказала матери, так как боится за ее здоровье, и только прижималась к ней, ласкала ее, и вследствие этого чуть не заставила меня расплакаться. С Нитынской, который приехал в тот же день, ни о чем не догадался, и только когда я сама рассказала ему... Он так начал бронить тебя, что я даже рассердилась на него. Бог знает, чего он только не наговорил. Но ты сам знаешь, каков он. Ты не можешь себе представить, потому что не любишь Анели. Как бы ты был счастлив с нею, но все-таки... Ты нехорошо сделал, что вводил ее в заблуждение, будто любишь ее». Нам всем это казалось, а это нехорошо, во-первых, потому что только Бог один видит, сколько выстрадала Анеля. во-вторых, потому что она тотчас решила выйти за Крамицкого. Разумеется, она сделала это из отчаяния. Крамицкий приехал на другой день после твоего письма, и Аннеля сразу выказала ему столько расположения, что через неделю он посватался и получил согласие. Снятыньской только что узнал об этом и теперь рвет на себе волосы. А что со мною было сначала, то об этом я уж не пишу. Я была ужасно раздражена. И только твое второе письмо немного смягчило меня, хотя вместе с тем и убедила, что все мои воздушные замки ничего не стоят. Признаюсь, по получении твоего первого письма, я все еще думала, что, может быть, Господь возрит на нас милостивым оком и смягчит твое сердце. Что, может, ты писал это письмо в раздражении? Но когда потом ты нашел возможность написать несколько ласковых слов Аннели и не взял назад своих слов из написанного в первом письме... Я решила, что мне нечего себя обманывать. Свадьба Анели назначена на 25 июля. И я тебе скажу, почему так скоро. Целина в самом деле очень больна. Она предчувствует свой близкий конец и не хочет, чтобы из-за ее смерти произошла отсрочка. Крамицкий также торопится, потому что у него много дела на Востоке, а Анелли хочет как можно скорее выпить свою горькую чашу до дна. «Ах, Леонтий, зачем все это так случилось? Зачем это дитя так несчастливо? Я никогда не согласилась бы, чтобы она вышла за Крамицкого. но как я могу сказать хоть одно слово?» Я, который так виновата перед Аннелей. Мне ужасно хотелось соединить вас с брачными узами, но я не рассчитала, какие из этого могут выйти последствия для Аннели. Конечно, я виновата, но я страдаю за это и молюсь каждый день за этого ребенка. После свадьбы они уезжают на Волынь. Целина поселится у меня в Варшаве. Она говорила что-то об Одессе, но я не пущу ее ни за что. Ты, дорогой мой, знаешь, как я счастлива, когда вижу тебя. Но теперь не приезжай в плашов. Сделай это для Анели. Лучше, если хочешь, я сейчас приеду к тебе. А Анелю надо пощадить». Зачем мне обманывать себя? Сколько я не читаю это письмо, мне все хочется разбить себе голову об стену. Конечно, не от злобы и ревности, а от горя. 23 июня. Но не могу же я сложить руки и признать себя побежденным. Это был бы невозможный союз. Сегодня, в четверг, я послал к Снятынскому телеграмму, в которой умолял его приехать в воскресенье в Краков. Я тоже еду туда завтра. Я просил Снятынского не говорить никому о моей телеграмме. Переговорю с ним, или, вернее, буду просить его, чтобы он переговорил от моего имени с Анеллей. Я сильно рассчитываю на его влияние. Анелли любит его и уважает. Я не обратился к тетке, потому что мы, мужчины, лучше понимаем друг друга. С Нетынской, как психолог, легче поймет весь этот проклятый психологический процесс, через который я перешел в последнее время. Ему я могу сказать и Лаури. А если б я упомянул о ней при тетке, то она пришла бы в ужас и осенила себя крестным знаменем. Сначала я хотел было писать самой Анели, но письмо мое обратило бы на себя внимание и вызвало переполох. Я знаю простоту Анели и то, что она сейчас же показала бы письмо матери, а та, ненавидя меня, не приминула бы истолковать его в возвращенном смысле» в чем, несомненно, ей помог бы и Крамицкий, Нужно, чтобы с Нитынской переговорил с тет-а-тет. тет -а -тет. Тет, -а тет с глазу на глаз. А это может устроить только его жена. Я надеюсь, что он исполнит мое поручение, как бы оно ни было щекотливо. Я не спал несколько ночей. Как только закрою глаза... Мне представляется Анеля, ее лицо, волосы, глаза, улыбка. Точно она стоит передо мною. Нет, я не могу более так жить. Краков, 26 июня. Снятынский здесь, добрый малый, да наградит его Господь. Теперь 4 часа ночи, но заснуть я не могу, и потому сажусь писать. Мы говорили с нетынским до трех часов, ссорились и мирились. Теперь он ворочается сбоку на бок в соседней комнате. Однако мне не сразу удалось уговорить его. Он говорил мне: Какое я имею право, как чужой человек, вмешиваться в ваши родственные отношения, да при том еще такого щекотливого характера? Ведь Аннели может прямо сказать мне, какое вам дело. Я обожился, что Анель этого не скажет. Точно у меня в руках была ее расписка, и хотя признавал, что он прав, но все-таки доказывал, что есть положения и случаи, с которыми можно и не соображаться. По-видимому, мой аргумент попал в цель. Он понял, что здесь дело идет не обо мне, а об Нелли. Но вообще, если он и взялся говорить с нею, то только потому, что ему жаль меня. Я сильно изменился за эти два дня. Снятыньский сам сказал это, и я заметил, что он был тронут. Притом он не терпит Крамицкого. Оба они совершенно противоположные типы. Снетынский доказывает, что все его денежные спекуляции равняются опоражниванию чужих карманов в свои. Каждое слово Крамицкого он считает злом и говорит о нем так. «Если при наживе у него была какая-нибудь благородная цель, я бы извинил ему, но он наживает деньги только ради денег». Замужество Аннели возмущает его почти так же, как и меня, и он уверяет, что Анели стремится к несчастью. По моей просьбе Снитынской уезжает завтра с утренним поездом. Послезавтра он с женою будет в Плашове, и если им не удастся свободно переговорить с Аннели, то они пригласят ее к себе». Он должен представить Анелле все мои мучения и сказать ей, что вся моя жизнь в ее руках. Он должен говорить с нею серьезно, мягко и умно, убедить ее, что женщина хотя бы и с совершенно истерзанным сердцем не имеет права отдать руку человеку, которого не любит, что, поступая так, она поступит неискренно и нехорошо» что она не должна отталкивать любимого человека и ломать его жизнь из-за того, что он из ревности сделал то, о чем теперь сожалеет всей своей душою. На прощание Нетынской сказал мне. «Я сделаю все, но только под одним условием». Дай мне честное слово, что ты при неблагоприятном исходе дела не вторгнешься в плашов и не наделаешь скандала, из-за которого твоя тетка Целина и Аннели могут поплатиться своим здоровьем. Ты можешь написать к Анели, если хочешь, но сам не приезжай, пока не получишь на то ее согласие». За кого же он меня принимает? Ну, я дал ему слово, хотя сразу это обеспокоило меня. Я рассчитываю на сердце Аннели и на красноречие Снятынского. Ах, как он умеет говорить! Хотя он не подал мне никакой надежды, но я отлично вижу, что он надеется. В крайнем случае он обещает уговорить Анелю отложить свадьбу на полгода. Тогда победа будет на моей стороне, потому что Крамицкий сам откажется. Да, долго я буду помнить нынешний день. Снетынской, видимое видя мое неподдельное страдание, был деликатен, как женщина, и всячески щадил мое самолюбие, Но, во всяком случае, дорого мне стоило признаться в своей слабости и безумии и отдать свою судьбу в чужие руки, вместо того, чтобы самому бороться с нею. Впрочем, мне все равно, если дело идет об Анели. 27 июня Снятыньской уехал утром. Я проводил его на вокзал и повторил ему свои поручения. Точно он забыл их или был идиотом. Он подзадоривал меня и говорил, что если ему удастся исполнить мое поручение, то я опять начну философствовать. Из-за этого у меня явилась охота поколотить его. Он уехал в хорошем расположении духа, я готов божиться, что он уверен в благоприятном исходе дела. После его отъезда я пошел в церковь Девы Марии. И я скептик, философ, я, который не знаю, не знаю, не знаю, что я такое, заказал обедню за здравие Леонтия и Анели. И я не только отстоял обедню, но и пишу теперь черным по белому. Пусть черт возьмет весь мой скептицизм, философию, и вместе с ним мое «не знаю». 28 июня. Час пополудни. В это время Снетынские должны ехать в Плашов. На дно, по крайней мере, Анелли должна согласиться — Это над свадьбы. Она не имеет права отказать мне в этом. Но мне в голову приходят разные мысли. Почему Крамицкой, жадный до денег, в этом нет никакого сомнения, не ищет себе более богатой партии? Хотя имение Анели большое, но ведь оно обременено долгами. Может быть... Оно нужно Крамицкому для того, чтобы ему легче было перейти в наше подданство. Все это может быть. Но Крамицкий с своей репутацией богача мог бы найти лучшую невесту и с большим преданным. Очевидно, Аннели ему нравится, и нравится уж давно. Да что ж тут удивительного, что Аннели нравится ему. Но знать, что она ждала как счастье, как избавление одного моего слова, — это ужасно. Тетка писала мне, что эта бедняжка всегда ожидала Хвостовского и брала у него письма. Теперь меня разбирает страх, что все это не может быть мне дано, и что, как я, так и подобные мне люди обречены на погибель». 10 часов вечера. Днем меня мучила невралгия. Теперь она прошла. Но от этой боли, от бессонницы и тревоги я нахожусь в таком состоянии, как будто меня загипнотизировали. Мой ум, направленный в одну сторону, занят только одной мыслью — Он видит так ясно будущее, как не видал никогда. Мне кажется, что я нахожусь в плашове, слышу ответ Анели Нетыньскому и не понимаю, как я мог ошибаться, что она не жалится надо мной. Это не предположение, это полная уверенность. Действительно, со мной происходит что-то необыкновенное — Я чувствую это до сих пор, как будто я был ребенком, и теперь мне как-то ужасно грустно. Я допускаю, что могу захворать. Я взял слово со Соснятынского, что он немедленно телеграфирует. Телеграммы до сих пор нет, хотя, собственно говоря, она не скажет мне ничего нового. 29 июня Наконец депеша от Снетынского пришла, и вот что я нашел в ней. Все напрасно. Соберись силами и отправляйся путешествовать. Так я и сделаю, моя дорогая Анелля.